Хорошо было вернуться в Голливуд. Всем им уже не терпелось снова приступить к работе. В последний день отпуска Билл, Габи, Джейн и Зак играли вчетвером в теннис, а потом обедали в спагу. Это напоминало семейную встречу, а на утро в павильоне творилось вообще что-то невообразимое. Все как сумасшедшие обнимались смеялись и обменивались летними впечатлениями. Старый звукооператор даже обнял Сабину, и она не протестовала. Она тоже была рада всех видеть. Лето у нее прошло замечательно. Сначала были удачные примерки у Франсуа Брака, а потом великолепное пребывание с Мелом на юге Франции. Настроение в группе было приподнятое. Актеры возбужденно обсуждали новые сценарии, которые обещали много сюрпризов. Кто-то должен был получить тяжелое ранение. Джейн предстояла ссора с Сабиной из-за зака, а кое-кому предстояло и забеременеть. Надеюсь, не мне острил Бил, попивая вино. В первый день всем были розданы сценарии и было объявлено что через две недели группа отправляется на натурные съемки. Приближалась дата премьеры сериала, которую Мэл собирался обставить с помпой. Он арендовал китайский театр Граумана, где на сцене монтировался огромный телеэкран. Ожидалось присутствие сотен гостей и прессы. «А мне надеть нечего». Стонала Джейн, когда они выходили из павильона. Габи рассмеялась. А как же твои новые шмотки от Франсуа Брака? Они мне так надоели. Это же моя рабочая одежда. Улыбнулась Джейн. Хочешь сходить со мной в субботу к Джорджо? Конечно. Вылазку к Джорджо они превратили в крупный шопинговый вояж. Габи тоже приобрела новое платье для гала-премьеры, переливающееся трубу из черных блесток с открытой спиной. Бил увидит и одуреет», — говорила она, вертясь перед зеркалами в примерочной. Габи не показывала ему платье. Она делала его только перед уходом на торжественную премьеру. «Ого! Кто это передо мной?» Билл был потрясен. На туристские башмаки не было даже намека. Вместо них красовались черные атласные туфельки. Волосы у Габи были высоко подобраны, а на плечи наброшена горжетка из песца, присланная ей отцом. Когда они выходили, позвонила мать Габриэлы, вся в слезах, и сказала, что они с отцом только что смотрели премьеру сериала. В Нью-Йорке она шла раньше, что и она, и Билл просто великолепны, и что она гордится дочерью как никогда. Габи почувствовала на душе приятное тепло. Взяла Билла под руку, и они пошли к лимузину, присланному мелом. Это была волшебная ночь. Габриэла чувствовала, что меняется вся ее жизнь. Она была права, но не совсем. Ее жизнь уже изменилась, причем во всех отношениях. Глава 34 Фоторепортеры словно посходили с ума, когда Сабина вышла из машины на Голливудском бульваре у китайского театра Граумана, известного своим восточным интерьером и бетонной площадкой перед фасадом с отпечатками рук и ног разных знаменитостей. На ней было узкое белое атласное платье от Франсуа Брака и длинная до земли норковая шуба, купленная Мелом у Ревиона в Париже. Все это смотрелось потрясающе. Роскошный мех, копна светлых волос, сверкающие зеленые глаза и бриллиантовые серьги чуть ли не до плеч. Не вызывало сомнения, кто тут звезда. Однако и Джейн выглядела необыкновенно в темно-синем платье из ткани типа сари с глубоким декольте. Ее рыжие волосы.